Глава 5. В глубокой задумчивости Джон шагал по узенькой улочке, настолько глубокой, что и сам не заметил, куда принесли его ноги. Не замечал бы и дальше, но во-первых, зацепился носком сапога за камень брусчатки и чуть не приземлился лицом на дорогу. А во-вторых, его остановил Нейра, довольно громким мявом. Доверт остановился, встряхнул головой и сообразил, что видит знакомую деревянную дверь и скромную вывеску "Кантина де Исапоре". "Кот, ты что, опять проголодался?" спросил он с некоторым возмущением. Но взглянув на часы, и сообразил, что провёл с дамоправительницей нотариусом несколько больше времени, чем планировал. "Ладно, ты прав, надо перекусить, но только слегка, потому как у Аригони снова будут кормить." Наро дал понять несходительным мурлыканием, что он совершенно не возражает против третьего и четвёртого завтрака. И Джон толкнул дверь. Ресторан только-только открылся на ланч. Народу почти не было. Только в дальнем углу сидел над гигантской порцией тальятелле неззизный Довертон с у бородач. Похоже было, что незнакомец не столько ест, сколько медитирует над пряно-острым паром. поднимающимся на соусом. Джонс глотнул слюну и понял, что тоже голоден. Он выбрал столик на террасе, в тени вьющейся виноградной лозы, то здесь, то там поблёскивавшей, все за зелёными крупными ягодами. Нера мягким прыжком занял стул напротив. Знакомая уже девушка с блокнотом подошла к столику и сказала: "Меню могу принести?" Но я бы рекомендовала попробовать равиоли с рикоттой и шпинатом. Вам понравится. То есть проблема с пастой решена? Вроде бы да. Лиза коротко улыбнулась. Вашему спутнику что бы из заказывать? Может быть, говяжий тартар без перца? На серебристо-чёрной морде кота появилось вопросительное выражение. Если тебе не понравится, я его сам съем. С досадой сказал Джон. И пожалуй мне бокал домашнего вина, белого, по холоднее. Ясное дело, тартара ему не досталось. Хотя когда официант принёс тарелку с горкой взбитой сырой говядины, на вершине которой поблёскивал тёмным золотом яичный желток, Довертон пожалел, что не заказал этого блюда и себе. Но жалел он недолго. Равиоли были забавными. В белую и зелёную полоску. Тесто упругое, мы нежно А начинка таяла во рту. Вот соус. Соус оказался неожиданным. Какой-то был в нем акцент, который никак не удавалось разгадать. Впрочем, Джон и не пытался. Он насладился каждой каплей этого соуса и вытер тарелку кусочком хлеба, подобрав последнее. Вино чуть нагрелось. Он допил свой бокал и откинулся на спинку стула. насмешливо наблюдая, как Нера вылизывает свою блюдце. Скажите, Лиза, произнёс он негромко. Вы ведь не отсюда, и даже вообще не из Лации. Девушка не ответила, и он продолжил. Я вчера ещё подумал, что чатни, даже виноградный, не самый характерный продукт для этих мест. А сегодня вспомнил, что вот точно такой соус. И для убедительности он ткнул пальцем в пустую тарелку. пробовала в Лондон Вейке. В аленьи мроки, подтвердила Лиза. Истинно, правда. Я там работала сомелье по пряностям. По пряностям, задумчиво повторил Джон. Скажите, Лиза, а что вы знаете о мускусе и амбре? О, ну и вопросы вы задаёте. Вообще-то не то ни другое не относится к пищевым пряностям. Ну ведь вы с обоими запахами сталкивались. Да, это правда. Они схожи и чем-то отличаются. Знаете, больше всего мне понравился, как запах мускуса определяется в одном древнем эльфийском свитке. Запах тела молодой женщины, идущей летним вечером из купальни к ложу, где её ждёт любовник. Ого, поэтично. Но всё равно не даёт понятия о том, чем же должны пахнуть мускусное благовоние. Ну, господин Довертон, Вы спросите иначе, девушка рассмеялась. Вы что, хотите купить даме духи с таким запахом, или у вас сугубо научный интерес? Вообще-то вопрос возник при расследовании. Свидетель запомнил необычный запах, хмм, рядом с местом преступления. Ему показалось, что это некое благовоние. Амбра или мускус? Хм, интересно. Лиза потёрла кончик носа и села. Россияна погладив кота на соседнем стуле. Ну, начнём с того, что амбра сама по себе в составе духов почти незаметна. Она придаёт нотку телесности. Она даёт всей композиции устойчивость, задаёт глубинные тона, но не играет ведущей роли. А вот мускус, если там действительно чувствовался этот аромат, значит, фугарант очень богат. Это редкий запах, Пожалуй, да. Я знаю около десятка парфюмерных композиций на основе мускуса. Но плюс еще могут быть личные, специально созданные духи. Но в основном этим занимаются эльфы, а они традиционно не используют животные компоненты. Боюсь, господин Довертон, таким способом преступника не поймать. Мы пока даже не знаем, в чем состояло преступление. Он взглянул на Лизу с улыбкой. Все местные называют меня Джавани. Может быть, и вы? Аудиенция у главы дома Аригоне была назначена на 2 часа дня. И ровно в это время секретарь, сухощавый военного вида мужчина с седым ёжиком волос и холодным взглядом, распахнул перед визитёрами дубовую дверь кабинета. Хозяин обнаружился возле книжного шкафа. Он держал в руках толстый том в кожаном коричневом переплёте. Перелистывал страницы и над чем-то тихонько посмеивался. Увидев вошедших, он поставил книгу на полку, захлопнул стеклянную дверцу шкафа и приветливо сказал: "А, Джованни. Брат Видец, проходите. Садитесь, выпейте что-нибудь. Жарко сегодня, так что просекко будет уместно". с удовольствием склонил голову Доверта самому себе он мог признаться что перед Лоренцо Ригони он невольно испытывал трепет втягивал живот разворачивал плечи и вспоминал хорошие манеры привитые ему про бабушкой и дело было не только во внешности хотя немалое впечатление мессери Лоренцо производил сразу с первого взгляда мощной фигурой чёрными глазами под тёмными бровями и белоснежными волосами сколотами в длинный хвост хлопнула пробка от бутылки просекко и в три высоких узких бокалов флейты полилась светло-соломенная пенившаяся жидкость в воздухе запахло виноградом ларенцо пригубил вино и кивнул то что нужно Итак, мессер и так мессире джаванни я слушаю вас Из обстоятельства исчезновения нотариуса Чевитали я узнал, что из его кабинета были похищены четыре семейные книги. Четыре, а не три, как мне говорили в начале. Мессире Лоренцо, мне нужно увидеть такую книгу, чтобы понять, зачем это понадобилось злоумышленникам. Служба магической безопасности взяла на себя расследование этого происшествия. Глава дома Ригони приподнял бровь. Пока нет. Я занимаюсь им в частном порядке. Но если выяснится, что происходящее может затрагивать интересы Союза королевств, СБ немедленно подключится. Скажите, месье Джавани, вы ведь не просто так приехали в Лукку в этот раз. Вы правы, согласился Довертон. За последние полгода нами было отмечено немалое число Скажем так, э, странных, необъяснимых и несообразных ни с чем событий, которые, на мой взгляд, выстраиваются в систему, непонятную нам пока, но систему. Я слушаю вас. Ларэнца вновь пригубил вино и воззрился на гостя с интересом. Вздохнув, Джон в нескольких словах рассказал о пропавших невестах, отравленном чае и прочих историях выламывающихся из нормального течения жизни. И добавил в заключение: Сюда меня вызвала теспаола. И здешние странности вполне логично встают в общий ряд. Пока я не могу понять, то ли кто-то пробует силы, то ли просто развлекается, но я разберусь. Как же я не люблю магов, с досадой произнёс Лоренцо. Ну можешь ты управлять той или иной стихией? Так радуйся. Нет же. Они все в вершителе судьи плезут. Ты сам мах в общем-то. На грани слышимости буркнул Винченцо и немедленно получил доказательство магических сил своего деда. Крепкий воздушный подзатыльник. Значит, книгу яркие чёрные глаза хозяина кабинета смотрели казалось прямо в душу гостя клятву дадите да хорошо ларец вынул из висящих у пояса ножен узкий длинный стилет и протянул его Джону взяв оружие тут увидел на лезвии несколько рун и поднял глаза я плохо знаю вен руны там написано эттир справедливый Не проливает кровь напрасно. Эттир имя клинка. Хорошо. И не сомневаясь более, Довертон резанул по ладони. Книга была, ну, скажем так, весьма неожиданной. Нет, в самом деле. От таинственной книги рода Ригони он ждал цветного сафьяна, золота, рубинов и быть может, страниц из какого-нибудь пергамента из кожи птицы-рога. Но перед ним на специальном пепитре лежал толстый том Инкуарта в темно-красном кожаном переплете без каких-либо надписей. Можно открыть? – спросил он у Лоренца. Прошу вас. Тот приложил ладонь к переплету и через мгновение раскрыл книгу. Чуть желтоватая бумага, четкие строчки темными коричневатыми чернилами. Ладовика из Капанори, сын Петра храмца, родился у Мари 12 августа 1164 года от открытия дорог. В сражении под Энгели первым ворвался в ворота крепости, за что светлейшим герцогом Эрколе Малоспина пожалован был поместьем Орегони и правом носить фамилию. Как видите, это первая запись в книге. Прокомментировал глава семьи. Лодовико Аригони считается основателем рода. Больше тысячи лет, однако не мало. А на последней записи можно взглянуть. Без лишних слов Лоренцо раскрыл том на середине и Довертон прочитал. София Карлота Тереза, дочь Микеля и Франческе. Родилась в две тысячи сто семьдесят четвертом году от открытия дорог. Дар певческого голоса. Обучается в колледже Санта-Ринуккини. Ведущий педагог Клара Фансека. Внезапно последнее имя побледнело, затем исчезло, и на его месте стали проявляться новые буквы Клара Ренальди. Ну вот. Теперь ты сможешь увидеть главный секрет родовой книги, с кривой усмешкой сказал Винченцо. Ты хочешь сказать, что здесь отражаются все изменения, происходящие с леном семьи? неверище спросил Довертон. Именно так, мессир Джанванни, именно так, кивнул Ларенцо. Разумеется, на этих страницах мы видим только важные события. Например, Когда кое-кто сломал руку, упав с лошади. Об этом довольно долго знал только он сам и вот Ютор в университете. Винченца недовольно фыркнул. И вовсе я не падал, эта лошадь подо мной упала, забнулась о препятствие. Неважно, отмахнулся любящий дед. Кость росла с после магического вмешательства через три дня, так что к счастью эта история стала известна его матери. А мои невестки, малени. Только через пару месяцев, когда Винченцо приехал на каникулы. А изменение имени преподавателя считается существенным? О да. София станет настоящей оперной сенсацией. И педагог здесь очень важен. Клара сегодня вышла замуж за Луиджи Ринальди. И наша семья должным образом поздравила их. Благодарю вас, месье Лоренцо. Сделав шаг назад, Довертон почтительно поклонился. Глава рода Ригони сделал жест, и Пипитер с семейной книгой вновь скрылся за магической завесой. Ну что же, через 15 минут нас позовут обедать, сказал он. А пока, Джаванни, скажите, это было вам чем-то полезно? Думаю, что да. Я понимаю теперь хотя бы то, почему исчез нотариус. Боюсь, что всем его клиентам придётся искать себе нового хранителя фамильных секретов. После короткого и довольно лёгкого обеда друзья обрели под сенью старых лип и вязов, что превращали городскую стену в парк. Джон подцепил носком ботинка камушек и ударом отправил его вперёд. Винченцо проводил каменным взглядом и сказал: Всё равно я не понимаю, как связан нотариус и хранившиеся у него семейные книги с порчей винограда или твоими пропавшими невестами. Слава всем богам, невесты были не мои. Довертан содрогнулся. Я пока и сам этого не понимаю, но наличие такой связи для меня очевидно. Найдём связь, никуда не денемся. Вот поверь мне, Винс. За 15 лет работы следователем магбезопасности я понял одно. Убивают из-за денег. А как же знаменитые убийства из-за мести или из-за ревности? Никак. В любом случае, точно тебе говорю, так или иначе в дело будет замешан финансовый интерес. И в какой-то момент он выйдет на первый план. Циничный ты, пробормотал Винченцо. Прикусывая сорванный стебелёк травы. Ну что, пойдём к Дельгата? Мётр как раз должен был вернуться с виноградника в старую кошку. Винный погреб Гата Веки, старая кошка, располагался в старом пристаром доме близ ворот Санта-Порфири. Четыре подслеповатых окна первого этажа какетливо заслонялись от прохожих розовыми занавесками. На втором, кажется, никто не бывал уже с лет сто. Во всяком случае, никто из живущих в Локи не мог бы утверждать, что хоть раз видел там свет. Впрочем, Антонио Дельгата это не слишком волновало. Вся его жизнь давным-давно была соединена с виноградниками, чанами и бочками, большим прессом, машиной для закупорки бутылок, стеллажами и корзинами. Мэттер Дельгата был виноделом. И глава рода Орегони не забывал как можно чаще благодарить милосердную Неалу и вдохновенного Вакуса за то, что этот мастер работает на него. Винченцо благоразумно не стал искать метры в доме. Как и прочие горожане, он хорошо знал, что в одну из комнат первого этажа Дельгата приходит только спать. Да и то зачастую предпочитает оставаться на ночь в небольшом домике рядом с лозами. Поэтому друзья толкнули дверь, отполированную почти до зеркального блеска руками посетителей, спустились на шесть ступеней и вошли под кирпичные своды погреба. По стенам тянулись стеллажи, на которых лежали бутылки с вином от простенького розового годичной выдержки до культового Брунелло ди Мальтачина, густого темно-красного. Несколько деревянных столов простые табуреты и высокая стойка завершали убранство этого храма вина. Разумеется, дальше в глубине зала была еще одна дверь, не различимая в полуметре для глаз какого-нибудь тарапоги из нового света. Но Винченца, как, впрочем, и его бритвальский приятель, не раз бывали в трех главных хранилищах старой кошки, где стеллажи были уже не деревянными, а известняковыми. и покой драгоценных бутылок хранили самые мощные амулеты, предохраняющие от лишней влажности, сквозняков или громких звуков. Первое хранилище, где температура поддерживалась на уровне семнадцати градусов, предназначалось для красных вин. Соседнее, чуть более прохладное, для десертных и грапы. И, наконец, в последнем, самом холодном До двенадцати градусов вылеживались белые. Слева возле стола хорошенькая девушка с волосами, выкрашенными светлыми и темными полосами, просвещала группу из пяти или шести посетителей, иллюстрируя свой рассказ плавными взмахами руки с бокалом белого вина. Гости завороженно следили за тем, как светлая соломенная жидкость вспыхивает вдруг в лучах потолочных светильников, то золотым то белым, то вдруг зелёным. Винченцо подмигнул ей, получил в ответ ослепительную улыбку, проигнорировал завистливый взгляд рожебородого гнома и толкнул неприметную дверку за стойкой. Антонио Дельгата обнаружился в своей лаборатории с пробиркой в одной руке и тонкой пипеткой в другой. "Мы это к вам можно?" просил молодой человек. Только помолчи минутку, буркнул в ответ Дельгата. Оба гостя сели на табуреты чуть в стороне от алхимического стола и затихли. Не прошло и 10 минут, как Мэтр аккуратно поставил пробирку в штатив, положил пипетку в кучу использованной посуды и схватив карандаш, что-то записал в толстой тетради. Ну вот, удовлетворённо сказал он. Плотность в норме, слава Вакусу. Знаешь, После такой сокрушительной неудачи с нашей лучшей коньяка Неро я опасался, что на нашей винограднике залетела некая неведомая зараза. И что же? жадно спросил Винченцо. Мэтр воздел указательный палец и сразу стал так похож на профессора с нос тульварсона, гнома, преподававшего Довертону в студенческие годы магию земли, что он невольно хмыкнул. Дельгадо поглядел на него. Глаза винодела были голубыми и такими яркими на загорелом лице, что казалось, они сияли. Что вас развеселило, молодой человек, немного сварливо спросил он. Простите, мистер, повинился Джон. Вы напомнили мне одного из преподавателей в Академии в Лютеце. Ладно. В тот момент, когда Тэттджаван меня перебил, я хотел сказать: что предположил иное происхождение наших неприятностей. И не только предположил, но и доказал. Вот. Дельгата приподнял штатив с пробирками, содержащими разноцветные жидкости. Вот мои доказательства. И что же это было? терпеливо спросил Довертон. Проклятие. Хм, интересно. И оно было наложено на конкретный виноградник? Пока не знаю. У нас пострадал лишь кусок. Я бы сказал клин в форме неправильного треугольника, занятый лозами канайола нера. Хочу связаться с соседями и узнать, не задела ли их. То есть канайола всё-таки погублен не полностью, переспросил Винченцо. Ну слава всем богам. Простите, метр. Джон взял за локоть Антонио, уже увлёкшегося какой-то этикеткой. Вы не могли бы на карте нарисовать границы этого участка? Что? А, конечно. Только карта у меня нет. Это не проблема. Довертон пробормотал формулу заклинания, и в воздухе развернулась карта Локки и её окрестности. Прошу вас. Что-то бормоча под нос, Дельгата осмотрел предложенную схему и уверенно ткнул пальцем в её угол. Вот эту зону увеличь, пожалуйста. Ага, очень хорошо. Примерно вот так. Его карандаш обрисовал треугольник, вершины направлены к северо-востоку от города. След карандаша загорался в воздухе холодной голубой линией и будто прилипал к карте. Интересно. Может, конечно, проклятие, но я бы осмелился предположить, что это был откат от неверно кастованной формулы. Я видел что-то подобное. Причём возникает откат именно в такой форме тогда, когда ошибка не в текстовой части, а в жесте. И тогда получается, что искомый маг сидит где-то здесь, карандаш упёрся в точку на самой границе зоны показанной карты.